Часть третья. На следующее утро после завтрака в постель, а именно в половине десятого, мы уселись за телефонный справочник и составили список актерских агентств города. Имя им было «Легион», и список получился длиннющий. «К тому времени, как мы его проработаем, у тебя уже заведутся внуки», недовольно произнес я. «Господи, как они вообще зарабатывают при такой-то конкуренции?» «Вдруг нам повезет», и мы с первого раза попадем к тому, кто знает нашу парочку», — с надеждой ответила Хелен. «Разорви список пополам. Я пройдусь по одной половине, а ты по другой». «Весьма благородно с вашей стороны, мадам», — сказал я. «Пойми, тебе не обязательно этим заниматься. Бродить по тротуарам, задавать идиотские вопросы, бегать вверх-вниз по лестницам — это моя работа, и мне за нее платят. А тебя наняли за твой ум». «Поверь». «Я им воспользуюсь», — заметила Хелен. «Давай мне список и начнем». «Предлагаю встретиться здесь в час дня и пообедать». «Согласен. Сосредоточь внимание на агентах-одиночках. В больших конторах эту девочку, скорее всего, не знают. И не лезь в неприятности». Вооружившись списком, я приступил к делу. Эта часть работы не очень-то мне нравилась, но сделать ее было необходимо. По опыту я знал, Если набраться терпения, такое занятие всегда приносит плоды. Любой коп скажет, что поиск пропавшего человека на 90% состоит из беготни, и еще 5% — это вдохновение, а последние 5% — удача. Через пару часов утомительной ходьбы по лестницам и обивания офисных порогов я пришел к выводу, что мой удел — стопроцентная беготня и ноль удачи. К тому времени я посетил 10 агентств. Стоило спросить о Сьюзен Геллерд, как везде звучала равнодушная фраза «Впервые слышу». Также реагировали и на имя Брэда Дэнни. Об этой парочке никто не знал. Более того, и знать не хотел. День выдался жаркий, и к половине двенадцатого я чувствовал себя стариком, просидевшим в парилке турецкой бани на час дольше положенного. Решив дать отдых ногам и выпить кофе, я зашел в драгстор. На этой улице располагались офисы двадцати двух импрессарио, и все на последних этажах зданий, не оборудованных лифтами. Я решил, что будет разумно расспросить пожилого продавца. Тот как раз принес мне чашку кофе. Я пытаюсь найти одну актрису, сказал я, вытирая пот с лица и шеи. Ее зовут Гельерт, Сьюзен Гельерт. Слыхали о такой? Сьюзен Гельерт", Продавец покачал головой. Увы, нет. Корен Геллерд. Знаю, а Сьюзен нет. Может, они сестры? Я слышал, у Корин Геллерд есть сестра. Кто такая Корин Геллерд? Без особой надежды спросил я, хотя фамилия была не из тех, что слышишь каждый день. Продавец ухмыльнулся, продемонстрировав три зуба, одиноко торчащие из голых десен. В свое время она была еще та красотка, частенько сюда захаживала, из всех, кого я видел, самое чокнутое. Чокнутая? В смысле? Ей было на все плевать. На все и на всех. У нее был номер с раздеванием в клубе «Замочная скважина» на 10-й улице. Лет шесть-семь назад. Однажды она надралась, выбежала из клуба и пошла гулять по улице, голая, что твоя ладошка. Но ей повезло. Ее перехватил знакомый коп и по-быстрому увел с улицы. Крутая девица, уж вы мне поверьте. Не знаете, где она теперь? Без понятия. Не видел ее уже года три. Говорят, она вышла замуж. Знаю только, что она ушла из шоу-бизнеса. Сама или вытурили. А вы не встречали парня по имени Брэд Дэнни? Насколько мне известно, он импресарио. Вроде нет. Вы б сходили через дорогу к Моссе Филлипсу. Думаю, у него фотографировался каждый, кто крутится в шоу-бизнесе. Понятно, не суперзвезды, всякая мелочь. Все они заходят к Моссе. Вдруг он сумеет вам помочь? А что? Неплохая мысль. Заплатив за кофе, я поблагодарил продавца и снова вышел под палящее солнце. Напротив была витрина маленького фотоателье, увешенная множеством глянцевых снимков. Облезшая золоченая вывеска сообщала «М. Филлипс. Портреты. С 1897 года». Толкнув дверь, я вошел в крошечный зал. Там был прилавок, деливший комнату надвое, а еще четыре огромных стенда с фотокарточками актрис, танцоров, стриптизерш, культуристов и комиков. Когда дверь открылась, громко тренькнул колокольчик, но в зале никто не появился. Я рассматривал фото, задаваясь вопросом, сколько из этих людей дожило до настоящего времени. Казалось, многие снялись у мистера Филлипса, когда он только открылся, и тут я услышал, как за спиной меня тихонько кашлянули. Я обернулся. За прилавком стоял высокий, седовласый негр с печальным лицом. Он смотрел на меня вопросительно и с надеждой. Ему было около 75. В своем сюртуке, белоснежной манишке и узком галстуке он походил на памятник старины. «Доброе утро», — произнес он, положив костлявые руки на прилавок. «Могу ли я вам помочь?» «Надеюсь, что можете», — ответил я в порядке эксперимента, широко улыбнувшись. Негр отреагировал на это так же, как дружелюбные песы реагируют на щелчок пальцами. Его зубы были гораздо белее моих и крупнее. «Я ищу кое-какую информацию», — продолжил я, положив свою визитку на прилавок. Изучив карточку, старик кивнул. «Конечно, мистер Хармас, я хорошо знаю вашу компанию. Мой сын покупает у вас страховку. Он прекрасно отзывается о ваших сотрудниках». «Вот и славно!» — сказал я, пожимая негру руку. «Я пытаюсь найти одну актрису. Нужно прояснить кое-что по поводу ее полиса. Не желаете пройти в студию? Там будет удобнее, и нам никто не помешает». Он поднял крышку прилавка, и я последовал за ним в уютно обставленную комнату. В углу располагалось студийное оборудование, большая старинная камера на треноге, накрытая куском бархата, и серая холстина с грубо намалеванными облаками. Мы уселись в стоящие друг напротив друга кресла бочонки, вполне удобные, если кто любит сидеть прямо как жертв. «Не обращайте внимания на обстановку», — извиняющимся тоном произнес Филлипс. «Знаю, она выглядит очень старомодно, но людям из шоу-бизнеса такое по душе». Они очень консервативны и суеверны, поэтому я не спешу обновлять реквизит. Я понял, что он вводит меня за нос, но он сказал, мол, знаю, с людьми из шоу-бизнеса бывает непросто. Что за девушка интересует вас, мистер Хармес? По печальному взгляду стало ясно, негр понял, что я ему не поверил. Ее зовут Сьюзен Геллерд, подопечная брада Дэнни, и больше я о ней ничего не знаю. Сьюзен Геллерд? Филлипс наморщил лоб. «Да, припоминаю. Сестра Корин Геллерт. Вы говорите о ней?» «Понятия не имею. Я не знаю, есть ли у нее сестра». «Должно быть, это она. Из них двоих Корин была поумнее. Очень талантливая. Сьюзен выглядела прелестно, но не думаю, что здесь...» Негр постучал себе пальцем по лбу. «У нее было что-то примечательное. Они близнецы». Различить их можно было только по цвету волос. «Близнецы?» И я подался вперед. «Да, поразительное сходство. сьюзен блондинка, а Корин брюнетка. Однажды у них был номер. сьюзен надевала черный парик и избивала публику с толку». Филипс встал. «Где-то у меня была фотография. Наверное, вы хотите на нее взглянуть?» «Я сказал, что хочу». «Похоже». Мне удалось нащупать что-то важное, хотя не уверен. Достав из ящика кипу фотокарточек, старик некоторое время возился с ними. Зрение у него было неважное, и ему приходилось подносить каждое фото к носу. Я уже лез на стену от нетерпения, когда он, наконец, удовлетворенно хрюкнул и подошел ко мне с глянцевым снимком 20 на 30. «Вот», — сказал он, протягивая мне фото, — «сейчас поймете, что у них было за номер». Особенным успехом он не пользовался. Думаю, Сьюзен не хватало таланта, чтобы сравняться с сестрой. На фотографии была девушка, смотрящая в гигантское зеркало. Лишь внимательно изучив снимок, я понял, что никакого зеркала там нет, а девушка стоит перед пустой рамой. Роль отражения играла ее сестра-близнец, стоящая в той же позе. Картинка была эффектной, а девушки совершенно одинаковыми, миловидные, с хорошими фигурами и стройными ножками. На обеих были волнистые юбки с оборками и усыпанные блесками лифы, обычные для актрис, выступающих в ночных клубах. — У меня есть фото Сьюзан без черного парика, — продолжал Филлипс. — Сейчас попробую найти. Пока он искал фотографию, я спросил, не знает ли он, где можно найти саму Сьюзан. — Боюсь, что нет, — ответил он. — Я давно ее не видел. Года три назад Корин вышла замуж и перестала выступать. Говорят, она переехала в Буэнос-Айрес. Не знаю, чем сейчас занимается Сьюзен. Не думаю, что без сестры она сумеет добиться успеха. Я уже говорил, что Корин была поталантливее. Брэд Дэни. Слышали о таком? Да, конечно. Мистер Дэнни заходил сюда раз-другой. Вы его фотографировали? «Он новичок в шоу-бизнесе. Думаю, он счел мои методы работы несколько старомодными. Он заходил, чтобы купить несколько снимков». «Что он за парень?» «Очень приятный молодой человек», — сказал Филлипс, зарывшись носом в фотографии. «Замечательный танцор». «Я думал, что он импресариус Юзен». «Возможно. Я не знаю. Когда мы встречались, а это было месяцев шесть назад, он выступал с песней и танцем. Он в шоу-бизнесе всего несколько лет». «Думаю, ему года двадцать три, ну, может, двадцать «Вы бы стали ему доверять, мистер Филлипс?» Старик выпрямился и удивленно моргнул. «Доверять? Боюсь, я не понимаю вопроса. Вы бы назвали его честным человеком?» «Да, насколько это возможно в нынешние времена?» «Серьезно ответил Филлипс. Я думаю, мистер не внушает доверие. У меня не было с ним персональных дел, но да». «Я бы назвал его честным молодым человеком. Он был приятен в общении и очень мне понравился». Я кивнул, старик подтвердил слова Алана Гудьера. «А как насчет сестер Гелиот? Какая у них репутация?» На лице Филлипса появилось неловкое выражение. «Честно говоря, я бы предпочел оставить свое мнение при себе. С годами девушки могли сильно измениться». Они были слегка сумасбродными, но, с другой стороны, в шоу-бизнесе такое встречается нередко. Я давно их не видел, и мне не хотелось бы продолжать разговор на эту тему. Я понял, что негр много чего не договаривает, но чувствовал, что мне не удастся выудить из него что-то еще, и решил не настаивать. Наконец он нашел фотографию. Я с интересом стал ее рассматривать. Сьюзен была милой девушкой с узорными глазами. Девушка с таким взглядом способна на безрассудные поступки, особенно в соответствующем настроении. В ее лице я не разглядел ничего дурного, но мне показалось, что я видел его раньше, хоть и непонятно где. «Можно купить у вас эту фотографию и ту?» «Вторую?» — спросил я. Увидев замешательство, я положил на стол пятерку. «Моей компании очень нужны эти снимки, мистер Филлипс. Конечно, если вы можете с ними расстаться». «Разумеется, но пять долларов — это слишком много. Достаточно одного. Пусть будет пять. Спасибо за беседу. Вы не могли бы подсказать, как мне связаться с Дэнни или Сьюзен Геллерд? Ступайте на «Файерстоун» и спросите о них в Водевилле. Возможно, сестры оставили в клубе адрес для пересылки корреспонденции. Попробую. Спасибо. Пожав старику руку, я взял конверт фотографиями и поспешил к автомобилю. Был почти час дня, и я решил заехать в клуб «Водевиль» после обеда. Я устал от жары и очень хотел выпить, поэтому помчался в отель так быстро, как только позволяло полуденное движение. Хелен сидела в холле и читала газету. Она выглядела такой свежей, что я, нависнув над креслом, смерил ее подозрительным взглядом. «А вот этой и дорогой», — с улыбкой сказала она, отрываясь от газеты, Похоже, ты весь вспотел. — Что, выдалось непростое утро? Выдалось, ответил я, стер ноги до костей, а ты, как погляжу, еще и не начинала работать. Я подумала, что сегодня слишком жарко для прогулок, и решила никуда не ходить. Присев рядом, я ослабил пропотевший воротник, чтобы ненароком не задохнуться. То есть ты все утро просидела на заднице? Я изумленно возрился на Хелен. Набиралась сил пока твой бедный муж пересчитывал тысячи ступенек. И ты имеешь нахальство вот так спокойно докладывать мне об этом. А кто обещал проработать половину списка? — Я, дорогой, — сказала Хелен, похлопав меня по руке. — Но когда ты ушел, я решила потратить время не на ходьбу, а на размышления. Помнишь, ты говорил, что меня наняли за мой ум? Я вытер лицо влажным носовым платком. — Ну, давай. «Рассказывай. Ты узнала, где они?» «Ну, конечно. Они в Виллингтоне, выступают в Палас-театре». «Уверена?» — буркнул я. «Не выдумываешь?» «Абсолютно. Как ты узнала?» Посмотрела в Варите, Вспомнила, что обычно артисты рекламируют предстоящие выступления в колонке частных объявлений. Так и оказалось. Не думаю, что я не пыталась установить с тобой телепатический контакт, но ты, похоже, был слишком далеко. Лишившись дара речи, я направился к бару.